Ка решил больше наблюдать, чем говорить, поэтому он не стал оправдываться, а только сказал, «Пусть я и опоздал, но ведь я уже тут». В правой половине толпа зааплодировала. «Как их легко расположить к себе?» – подумал Ка. Его только смущала тишина во второй половине, сразу за его спиной. Оттуда раздались единичные хлопки. Он подумал, как бы ему сказать что-нибудь такое, чтобы расположить к себе всех сразу. А если это невозможно, то хотя бы временно завоевать и вторую половину публики. — Да, — сказал человек на подмостках, — но теперь я уже не обязан вас допрашивать. И снова гул. На этот раз по недоразумению, потому что тот жестом остановил ропот внизу и продолжал. И только в виде исключения я сегодня пойду на это. Но больше опозданий быть не должно. А теперь подойдите. Кто-то соскочил с подмостков, чтобы освободить место для Ка, и он поднялся туда. Он стоял прижатый к столу вплотную, а за ним так густо толпились люди, что приходилось сопротивляться, иначе он столкнул бы с подмостков столик следователя, а то и его самого». Однако следователь ничуть не беспокоился. Наоборот, он удобно откинулся в кресле и, закончив разговор со стоящим сзади человеком, взял маленькую записную книжку, единственное, что лежало перед ним на столе. Книжка походила на школьную тетрадь и от частого перелистывания совершенно растрепалась. «Значит так», — проговорил следователь и скорее утвердительно, чем вопросительно сказал Ка, — «вы маляр». — Нет, — сказал К. я старший прокурист крупного банка. В ответ на его слова вся группа стала хохотать. Да так заразительно, что К. и сам расхохотался. Люди хлопали себя по коленкам, их трясло, как в припадке неукротимого кашля. Смеялся даже кто-то на галерее. Следователя это ужасно рассердило, но, очевидно, он был бессилен против людей внизу и попытался отыграться на галерке вскочил, погрозил наверх кулаком, и его брови, незаметные на первый взгляд, вдруг сдвинулись на переносицы густые, черные и косматые. Но левая половина зала все еще безмолвствовала. Люди стояли рядами, лицом к подмосткам, и с одинаковым спокойствием слушали и разговор наверху, и шум группы справа. Они даже не реагировали, когда некоторые из их группы время от времени переходили в другую. Но левая группа, хотя и не такая многочисленная, как правая, в сущности тоже никакого веса не имела. Однако в ней было что-то значительное благодаря ее полному спокойствию. И когда Ка начал говорить, ему показалось, что они с ним соглашаются. «Ваш вопрос, господин следователь, не маляр ли я? Вернее, не вопрос, а ваше безговорочное утверждение» характерно для всего разбирательства дела, начатого против меня. Вы можете возразить, что никакого разбирательства еще нет, и будете вполне правы, потому что разбирательство может считаться таковым, только если я его признаю. Хорошо, на данный момент я, так и быть, его признаю. Разумеется, исключительно из снисхождения к вам. Тут только и можно проявить снисхождение, если вообще обращать внимание на все, что происходит. Не стану говорить, что все разбирательство ведется до крайности неряшливо, но хотелось бы, чтобы вы и сами осознали это.